«Уверяю вас», — продолжала она, жалобно всхлипнув, — «что это дело рук профессора Вагнера? Я сама не раз видела, как он приводил на веревочке собак в свою квартиру. Что он делает с ними? О, Боже, мне страшно подумать! Может быть, моей Дэзи уже нет в живых? Примите меры, прошу вас! Если вы не сделаете этого, я сама пойду в милицию, Дэзи, моя бедная крошка!» И мадам Шмеман вновь заплакала. Ее худые старые щеки покрылись красными пятнами, нижняя губа отвисла. Жуков, председатель жилищного товарищества, круто повернулся на стуле и щелкнул пальцами. Он терял терпение. «Успокойтесь, гражданка, уверяю вас, что мы примем меры, а сейчас, простите, я очень занят». Шмеман глубоко вздохнула, поклонилась и вышла. Жуков вздохнул с облегчением и обернулся к секретарю управления Кротову. «Фух, измучило, бывают же такие настырные бабы». «Да», — задумчиво отозвался Кротов, — «бедовая старуха, а дело расследовать надо. Ведь это четвертый случай пропажи собак только на нашем дворе. Соседи тоже жалуются. Что за собачий мор? Я не удивлюсь, если действительно окажется, что собак крадет профессор Вагнер. Только на кой черт они ему нужны? Воротнички на шубу делает. Странный человек, подозрительный». «Профессор? Что из того, что профессор? Может быть, он фальшивые деньги делает? Из собак? Ты не смейся, бывали случаи, собаки — особая статья. Ты обрати внимание, у него в комнате всю ночь свет горит. На оконной занавеске его тень часто видна, шатается по комнате. Полуночник. Да, со странностями человек. На днях я еду домой в трамвай, гляжу, напротив он сидит, в каждой руке по книжке держит и обе сразу читают.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 «Как же не спит? Человек не может не спать?» «Ож не знаю как, а только совсем не спит, и кровать свою давно выбросил. Чтоб ее, говорит, и звания не было, кровать, говорит, только больным нужна». Жуков и Кротов с недоумением посмотрели друг на друга. «Вот сумасшедший! Не иначе, как сумасшедший!» Охотно согласилась Фима. «Только привычка моя, пятнадцать годиков живу я у него, а то давно б уже ушла. Был человек, как человек». А вот уже с год совсем на себя не похож. Прямо как бы не в себе. С чего же это началось у него? Кто ж его знает, может, с глазу. Сначала начал он вроде как гимнастику делать. Придешь к нему в комнату, он будто танцует. Правой ногой вроде как польку, а левой вроде как вальс. И руками по-разному отбивает. А потом глазами стал косить. Сидит перед зеркалом и косит глазами. Однажды смотрю на него, а у него один глаз в потолок смотрит, а другой на пол... Я так всю посуду на пол и грохнула обомлела. «Собачку шмеманскую знаешь ты?» — Дези кличут. «Беленькая, ластенькая такая, как не знать?» «Так вот не утащил ли твой хозяин и эту собачку?» «Видать, не видал, а все может быть. Заболталась я, у меня там утюг остынет. Вот деньги. Что ж так мало?» «Барин говорит, хозяин мой, что в цикапу записан и право на дополнительную площадь имеет». «Какая такая цикапу?» — спросил Кротов. «Цикубу», — догадался Жуков, — «пусть удостоверение представит, а пока по-прежнему должен платить, так и передай». «Ладно», — и, утирая нос краем фартука, краснощёкая Фима выбежала из комнаты. Придется сообщить милиции, этот сумасшедший еще дом подожжёт или укокошит кого». Часть вторая. По собачьему делу. Дело по обвинению профессора Вагнера в краже собак собрало полный зал публики. Знакомые, встречая друг друга, спрашивали, «Вы тоже по собачьему делу? По повестке?» «Нет, из любопытства. Профессор, и вдруг собак крадет. Что, если он их ест?» «А я по повестке, свидетель. Ведь у меня тузик пропал, хорошая собака. Думаю, гражданский иск предъявлять». «Прошу встать!» В зал входят судьи.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 «Производили вы розыск? Пропала собака, дело небольшое. Признаться, у нас не было времени по каждому случаю розыск делать. Но когда поступили жалобы гражданки Шмеман на гражданина Вагнера и заявление правления жилищного товарищества, мы стали наводить справки. Почти все потерпевшие указывали на профессора Вагнера. Он вообще чудной какой-то. Говорят, по ночам не спит, или дома работает, или по улицам шатается». Дворник ихнего дома видел несколько раз, как Вагнер ночью возвращался домой с собачкой на Аркане. В комнате его собаки лают, визжат, улики были серьезные. Поэтому вследствие поступивших заявлений мы решили произвести у профессора Вагнера обыск и выемку его бумаг. Обыск производил я в присутствии председателя правления жилищного товарищества дворника и гражданки Шмеман. В первой комнате обвиняемого ничего предосудительного найдено не было, кроме различных инструментов и машин неизвестного происхождения. Во второй комнате мы застали шесть собак различной породы пола и возраста. Все они были привязаны к стене на коротких ремешках. У некоторых из них свисали головы, как бы околевали или устали очень. А на столе лежала белая собачка, лохматенькая, с пробитой в черепе дыркой, так что мозги видны были. Гражданка Шмема напознала в трупе свою собачку, закричала... И в обморок упал. В зале суда послышались сдержанные рыдания шмеман. «Дэзи! Дэзи!» — шептала она, всхлипывая. «Забранные бумаги мною предоставлены в суд», — закончил милиционер. «Распишитесь!» «Свидетель Жуков!» Жуков, председатель правления жилищного товарищества, подтвердил показания милиционера.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 «Чем же он опасен?» — спросил судья. «Как вообще ненормальный. И соседи жалуются, шипит у него что-то в комнате, жужжит, а то и взрывы вдруг еще дом взорвет, и собаки целую ночь воют. Неудобный жилец одним словом». «Гражданка Шмеман, господин судья», — начала она дрожащим голосом, утирая платком слезы, и тот час поправилась. «Гражданин, судья, он убийца!» Она указала на Вагнера пальцем с двумя обручальными кольцами. «Я вдова, у меня нет никого! Он убил моего лучшего друга, моя Дези. И шмемон опять заплакала. «Вы предъявляете гражданский иск?» «Какой иск? За что?» «За собачку. Вы об этом просите в вашем заявлении?»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 Один из свидетелей опознал свою собаку среди жертв, профессора Вагнера. Собака была жива, но она выглядела необычайно утомленной, и, приведенная домой, проспала трое суток непробудно. «Среди бумаг», — сказал судья, когда допрос свидетелей был закончен. «У профессора Вагнера были взяты во время обыска журналы с различными записями, очевидно, о производимых им опытах над животными. Я оглашу некоторые из них». Вот, начал судья, записи профессора Вагнера об опытах. «Опытное животное. дианус, турсамка, самка, вес 22 килограмма. Вязкость крови во время бодрствования 2,89. Вязкость крови в период истощения бессонницей 1,46. Имеется и ряд таких таблиц». Криоскопическая точка. Нормальное состояние 59 сотых градуса, Состояние повелительной потребности сна 58 сотых градуса, Плотность. Нормальное состояние 1,64. Состояние повелительной потребности сна 1,57. Вязкость. Нормальное состояние 2,711. Состояние повелительной потребности сна 2".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 Профессор Вагнер выпрямился и ответил тоном глубокого убеждения в своей правоте. «Собачий век каких-нибудь двадцать лет! Стоимость собаки — рубли! Много — десятки рублей! Уничтожив же несколько собак, я удлиню жизнь человечеству втрое, а вместе с тем утрою и ценность человеческой производительности. Если за это я заслуживаю наказание, судите меня, мне больше нечего прибавить». Судьи ушли совещаться, Публика зашумела, как встревоженный улей. Во всех углах образовались кучки спорящих о предстоящем приговоре. Слышались отдельные выкрики. «Кража остается кражей, но его опыты могут облагодетельствовать человечество». «Совсем не спать?» — говорил какой-то улыбающийся толстяк. «Слуга покорный, позвольте отказаться от этого благодеяния. Еще Тургенев сказал, что вся наша жизнь — сон, и лучшая в жизни опять-таки сон. А может быть, он врет?»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 Горев, видавший виды, как всякий опытный корреспондент, был так поражен, что забыл все обычные подходы журналиста и молча, с полным недоумением, смотрел то на бегающий по книге рукописи левый глаз профессора, то на трубки в его носу. Профессор заметил этот недоуменный вид посетителя и улыбнулся. «Вас удивляют эти трубки?» — любезно начал он. «Ну, это так просто. Я слишком дорожу своим временем, чтобы ходить гулять».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 Центральные трубы с особым нагнетателем будут подавать воздух в наши города, и там он будет распределяться. Горный, морской, степной или напоенный хвой, и воздух будет доступен каждому». Профессор Вагнер говорил быстро, не переставая писать левой рукой. Правым глазом он продолжал смотреть на посетителя. Горев, наконец, обрел дар слова. «Скажите, как это вы можете?» И он посмотрел на скошенные глаза профессора и его левую руку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 «Нужен какой-то всеобъемлющий ум, чтобы охватить всю эту массу знаний. А жизнь человеческая так коротка. Мне за пятьдесят, еще десяток другой лет, и конец. Передо мной колоссальные задачи, которые я хочу разрешить. Значит, первое, что я должен был сделать для своей цели, это так или иначе удлинить жизнь. Сначала я думал об опытах омоложения. То, что уже достигнуто, помогло мне. Я выгляжу моложе своих лет. Может быть, я и вернусь к этим опытам». Но пока я остановился на том, что было мне больше знакомо по своим работам над мозгом. Первое, что мне пришло на мысль, это выработать способность работать отдельно каждым мозговым полушарием.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 Сколько неоконченных великих произведений было бы закончено? Как двинулся бы прогресс? Рабочий, отработав положенные часы у станка, проводил бы ночь за книгой или общественной работой? У нас не было бы неграмотных. Больше того, все получили бы возможность стать вполне образованными людьми. Какими бы гигантскими шагами двинулся тогда прогресс? Вот о чем думал я.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 «Еще один вопрос. Вы говорите, что вы не спите почти все 24 часа. Но как же вы не устаете?» «Очень просто. Усталость – это тоже болезненное явление. Работающий мозг выделяет гипнотоксины, работающие же мускулы выделяют кенотоксины, яды, которые вызывают чувство усталости. Я ввожу противоядие, ритардин, и усталости как не бывало». Мой ретардин также прерывает течение болезни, минуемой усталостью, как прерывает теперь возвратный тиф, введя в организм диоксиде, аминоарсена, бензол, дихлоргидрат, с проговорил Вагнер. У вот дух захватило от этого длинного слова. Он попросил профессора повторить по слогам диковинное название и записал в блокнот. Такие слова придают статье научный вес, подумал он. «И вот теперь посчитайте», – сказал профессор Вагнер. «Работая двумя половинками мозга, я удваиваю свою продукцию. Работая 24 часа вместо 8, я утраиваю рабочее время, значит, я работаю за шестерых, притом безо всякого вреда для здоровья. Следовательно, за 30 лет рабочей жизни человек в состоянии будет произвести работу 180 лет». Еще иначе говоря, за каждое полстолетие человечество будет двигаться вперед по пути прогресса сразу на три столетия. Как вы полагаете, стоит этого пяток обывательских собак?» С улыбкой закончил профессор. Часть четвертая. Диктатор. Вместительная гостиная банкира Гольдзака, купившего недавно баронский титул, была отделана с тяжеловесным великолепием. На стенах, отделанных резной дубовой панелью, красовались рога оленей и гербы новоявленного барона. В углу помещался рыцарь в латах и с мечом XIII века, сомнительный предок барона. На окнах с узкими решетками цветные стекла изображали тот же баронский герб. На желтом щите, согнутая в локте рука, закованная в лат, и сжимала железной перчаткой меч. Над рукой пять темно-синих звезд. Посредине комнаты вокруг большого круглого стола из черного дуба на дубовых креслах с высокими резными спинками заседали члены Центрального комитета немецкой политической организации «Диктатор». На кресле с более высокой спинкой, с резным германским государственным орлом на ее вершине, сидел председатель собрания, старый генерал, один из героев империалистической войны, друг Кайзера. Грубое лицо генерала, будто высеченное топором из куска дерева. Плотно сжатые губы под приподнятыми кверху усами говорили о большой силе воли. Из-под нависших седых бровей выглядывали пытливые, редко мигающие глаза. На его форменном сюртуке красовался только железный крест. По правую сторону от председателя помещался хозяин дома, барон Гольдзак, в черном фраке с совершенно лысой головой, бритой, с моноклем в глазу. Далее в строгом порядке по рангу помещались члены комитета. Генерал с узким лбом, глубоко посаженными глазами и выдающимся подбородком. Что-то жестокое звериное было в этой голове. Еще генерал, чиновники министерств, депутаты, крупные фабриканты и банкиры замыкали круг. Моложавый человек во фраке с лицом и манерами дипломата секретарь комитета делал доклад. На столе около него лежал номер известий со статьей Горева «Победа над сном и усталостью профессора Вагнера». Здесь же перевод статьи на немецкий язык. «Мы еще не проверили до конца достоверность приведенных в статье данных, но по имеющимся уже у нас сведениям, по-видимому, она отвечает действительности». Мне не приходится говорить о значении этого научного открытия. Если оно будет использовано советской Россией, соотношение сил между нею и другими государствами мира значительно изменится. В какие-нибудь пять лет мощь большевизма необычайно вырастет. Одновременная работа обеими мозговыми полушариями, к счастью, требует времени и тренировки, и поэтому не совсем доступна массам. Но одна победа над сном и усталостью уже утраивает физические и интеллектуальные силы наших политических противников, а вместе с тем их материальные ресурсы, их научные силы и квалифицированные работники будут работать втрое и даже в шесть раз больше» продукция промышленности возрастет через несколько лет они будут иметь новые кадры хорошо подготовленных специалистов во всех областях техники словом их мощь будет расти безостановочно они будут работать когда весь мир будет спать они будут работать когда мы принуждены будем отдыхать после трудового дня но рост промышленности произойдет не так уж скоро сказал фабрикант положим все их заводы и фабрики будут работать круглые сутки ну а дальше «Достать кредиты для постройки новых фабрикозаводов им будет не так-то легко. Ведь вы, барон, не предоставите им кредита?» С улыбкой обратился он к Гользаку. Барон ответил такой же улыбкой и пустил колечко дыма. «Но есть другая опасность», — послышался хриплый голос генерала. «Я говорю о военной мощи Красной Армии» если только 8 из 16 добавочных часов в сутки будет использовано ими для военной подготовки рабочих и крестьян. Это равносильно созданию многомиллионной армии. Далее, во имя войны, они будут иметь бойцов, которые не нуждаются в отдыхе. Им не придется сменять солдат в окопах. Они всегда будут зорки, бдительны, свежи, в то время как у нас две трети солдат временно выходят из строя для сна и отдыха. Их летчики, не знающие устали, в состоянии будут производить дальние полеты. Их командный состав, их штабы смогут руководить операциями, не выпуская нити управления ни на одну минуту для отдыха и сна. Возможно, что средства профессора Вагнера они используют и над лошадьми. Их обозы, кавалерия не будут знать устали. Все это слишком серьезно». Речь старого генерала произвела большое впечатление на собрание, в особенности на военных. Генералы хмурились, нервно барабанили пальцами, глубже затягивались сигарами. Но самое опасное, поднялся вновь секретарь, заключается в политическом значении факта. Уже сейчас большевизм потрясает мир, держит в постоянном нервном напряжении правительства всех стран мира, средства Вагнера утраивает, а может даже ушестеряет число большевиков. «Здесь, в своем кругу, мы можем быть откровенными. Мы не знаем, как справиться с одним вождем коммунистического интернационала, что будет, если этот вождь получит возможность работать в шесть раз больше. Мы будем иметь шесть таких вождей, в шесть раз увеличенный коминтерн, миллионы русских большевиков, не знающих устали, пропагандирующих и разлагающих массы день и ночь, день и ночь, по 24 часа в сутки». Эти доводы произвели потрясающее впечатление. Нарожали руки собравшихся, платки отирали на лбах и лысинах холодный пот. «Это ужасно! Кошмар!» — слышались взволнованные голоса. Наступило жуткое молчание. Казалось, страшные призраки проникли вдруг в этот кабинет и наполнили его леденящим дыханием смерти. Наконец председатель собрания тряхнул головой и стукнул волосатым кулаком по столу. «Этого нельзя допустить!» — хрипло крикнул он. «Во что бы ты ни стало, мы должны устранить угрожающую опасность. Прежде чем изобретение профессора Вагнера станет достоянием большевиков, мы должны овладеть секретом профессора Вагнера». И, побуждаемое страхом и ненавистью, собрание перешло к обсуждению вопроса о том, как это сделать. Один барон Гольдзак не принимал участия в совещании. Ему рисовались уже грандиозные планы. Он думал о том, сколько выгоды можно извлечь из открытия профессора Вагнера, если секрет этого открытия окажется в его руках. Часть пятая. Любитель наук. После судебного процесса весь распорядок занятий профессора Вагнера был нарушен. К нему являлись корреспонденты газет и журналов, профессора, студенты и просто любопытствующая публика, желающая испробовать порошок от сна. Профессор Вагнер уже привык к этим посещениям и потому не удивился, когда услышал, как за дверью кто-то с немецким акцентом попросил разрешения войти. Когда дверь открылась, профессор увидал молодого человека с пухлым розовым лицом и короткими вьющимися светлыми волосами. Большие модные черепаховые очки как-то не шли к этому юному лицу – Безукоризненный костюм придавал незнакомцу европейский вид. «Позвольте представиться, уважаемый господин профессор, Герман Тауба, член Берлинского общества любителей естествознания. От этого общества я и прибыл к вам. Ваше открытие чрезвычайно заинтересовало нас, и общество обращается к вам с покорнейшей просьбой. Не могли бы вы прочитать в нашем кругу несколько лекций о ваших работах? К сожалению, я не располагаю временем». «О, это не займет много времени», — засуетился молодой человек. Его женский голос поднялся до самых высоких нот, глаза смотрели пронзительно сквозь черепаховые обручи очков. Он даже склонил голову на бок и сжал руки. «Только бы вы согласились, только бы согласились! Для нас это будет такой праздник! Я сам не ученый, но страстный любитель науки. Отец мой богат!» «Очень богат. Если бы вы пожелали, вы нашли бы у нас все необходимое для ваших работ. Мы оборудовали бы вам прекрасную лабораторию, десятки, сотни собак были бы в вашем распоряжении». Вагнер улыбнулся. «Вы очень любезны, но, к сожалению, я должен отклонить ваше предложение. Я не собираюсь покидать Россию». «Как жалко! Ох, как жалко! Мне казалось, что здесь работать...» «Что там работать?» «Но вы не откажетесь прочитать, у нас несколько лекций. Это займет всего несколько дней. Мы отправимся воздушным путем на пассажирском аэроплане новой компании воздушных сообщений Беквемхайд. «Безопасность и удобство». Вполне оправдывает название. «Успешно конкурирует с Дирулуфтом. Луфтом». «Я беру на себя все хлопоты по визированию паспортов». «О расходах и гонораре говорить даже не будем. Мы, конечно же, все берем на себя». «Я мог бы потратить на это дело не более трех-четырех часов. Я слишком дорожу временем. Не забудьте, что у меня шестикратная производительность. Если я истрачу только двое суток, то для меня они будут равны потере двенадцати. Нет, я не могу принять вашего предложения». «Я крайне огорчен. А еще больше будет огорчен руководитель нашей лаборатории, профессор Брауда. Он работает в той же области, что и вы, но его метод несколько иной». Профессор Вагнер оживился. «Вот как? И в чем же его метод?» Он пытается... Тауба несколько смутился. Лицо его выразило напряжение мысли, как будто он хотел вспомнить что-то. «Он работает над методом, который даст возможность самому организму вырабатывать токсины против гип...» Но Вагнер уже угадал мысль. «Как раз я сам работаю сейчас над этим. Наши газеты несколько преувеличили мои успехи на этом пути». «Я не из газет», — прорвалось у Тауба. Он покраснел от досады на себя. «Профессор Брауде уже несколько лет работает в этой области. Он так хотел познакомиться с вами и поделиться опытом. Очень жаль, что теперь придется его огорчить. Это меняет дело. Я думаю, что потеря времени будет вознаграждена. Профессор Брауда, Что-то я не слыхал о нем. Молодой и чрезвычайно скромный, не любит рекламы, но страшно гениален. Я согласен» бы бросился к профессору и стал пожимать его руки. Тысячу благодарностей об отъезде позабочусь я сам. Вы ни минуты не потеряете своего драгоценного времени. И, разшаркавшись он скрылся за дверью. Странный молодой человек собаками подкупить меня хотел, подумал после его ухода профессор Вагнер. Часть шестая. Вэншетлих он Беквимхайт. Рано утром почтово-пассажирский аэроплан снялся с аэродрома и быстро стал набирать высоту. В уютной кабине на мягких кожаных креслах разместились профессор Вагнер, Герман Тауба, дипломатический курьер французского посольства в Москве и служащий советского торг-предства в Берлине. Если бы не ослабленное усовершенствованным глушителем жужжание мотора до да плавное покачивание, можно было бы подумать, что сидишь в купе вагона. Сквозь зеркальные окна внизу виднелась панорама Москвы с извивающейся лентой реки. Как игрушечный показался Кремль, сверкавший своими куполами. А впереди уже расстилался бесконечный ковер полей и лесов, изрезанный желтоватыми линиями дорог и голубыми извивами рек. Желтыми квадратами выделялись поля созревающей ржи. Кое-где, как муравьи, двигались по дорогам и копошились на полях люди и животные. Но профессор Вагнер недолго любовался этими видами с высоты птичьего полета. Как скупец дрожит над каждой копейкой, так Вагнер дорожил каждой минутой времени. Он вынул книги, пристроил на коленях складной Пюпитер и принялся за работу. Читая книгу, он в то же время непрерывно что-то писал в тетради с стенографическими знаками. Заметив вопросительный взгляд Таубы, он объяснил. Я пишу только стенографически. Это моя собственная система. Я сокращаю и упрощаю работу, где можно. Я создал собственную систему мнемоники, этой прекрасной помощницы, на которую, к сожалению, мало обращают внимание. С помощью мнемоники я в состоянии хранить в памяти необычайно большое количество цифр, формул и названий. Дело облегчается тем, что благодаря чистоте моего мозга, из которого выделены отравляющие его токсины, он работает с неослабевающей ясностью и силой. «Все это еще больше увеличивает производительность моего труда. Без преувеличения я работаю за десятерых». И Вагнер замолчал, углубившись в работу. Тауба смотрел в окно на живую картину страны, столь непонятной для него, такой бедной и вместе с тем могущественной, мирной в развертывающихся картинах труда селян и страшной той силой, которая организует миллионы этих сильных рук. Какая-то река показалась вдали. На высоких прибрежных холмах раскинулся город. На правом берегу город был опоясан старинными зубчатыми стенами Кремля с высокими башнями. Над всем городом царил огромный пятиглавый собор. Днепр, Смоленск, наша первая остановка. Аэроплан пролетел над лесом и плавно опустился на хороший аэродром. Позавтракали и пустились в дальнейший путь. Небо затянуло тучами, порывистый встречный ветер покачивал аэроплан как корабль на больших океанских волнах, Движение полета замедлилось. До Ковна все же долетели благополучно. Это последняя остановка перед Кёнигсбергом. Несмотря на увеличивающиеся ненасти, аэроплан отправился в дальнейший путь, ветер переходил в шквал, аэроплан кидал из стороны в сторону, круто поднимало на встречные воздушные волны, иногда, будто потеряв крылья, аппарат стремительно падал вниз. «Однако», — сказал французский дипломатический курьер, нервно уцепившись за кресло — «Я не испытывал еще такой качки». Его позеленевшее лицо говорило о том, что у него начался приступ морской болезни. В поисках благоприятного воздушного течения пилот то брал высоту, врываясь в туманную полосу туч, то снижался к самой земле. Но ветер везде бушевал одинаково, решив, казалось, оборвать крылья аппарата. Свист металлических тросов был слышен даже сквозь громыхание мотора. Начался дождь, серая завеса мешало ориентироваться. «Ничего, долетим!» – крикнул на ухо побледневшему Таубе, служащий советского торг-представительства. «Мы должны быть около Инстербурга!» Оглушенный взволнованный Таубе ничего не понял. Профессор Вагнер бронил бурю, которая прервала его занятия. Книги валились из рук, карандаш выводил совершенно невероятные каракули. Наконец он бросил работу и с обиженным видом уселся плотнее в кресло. Дождь прекратился так же неожиданно, как начался. Утих и ветер, полоса косматых туч была позади. Аэроплан пошел плавно. Все вздохнули с облегчением, но в этот самый момент мотор стал давать перебой и вдруг остановился. Пилот быстро стал снижать аппарат планирующим спуском, зорко выглядывая удобное место. Аппарат сильно вздрогнул, пробежал, потряхивая пассажиров по сжатому полю и остановился. Пилот и механик осмотрели мотор. «Придется сделать остановку, не меньше часа», — сказал механик. Пассажиры вышли из кабины, разминая затекшие ноги. Аэроплан остановился у опушки соснового леса. Среди ровных, как мачты, красноватых стволов виднелось озеро, блестевшее голубым серебром. «Какая живописная местность», — сказал Тауба, обращаясь к профессору Вагнеру. «Мы успеем сделать прекрасную прогулку. Кстати, встретим кого-нибудь из окрестных жителей и узнаем, где мы находимся. Вы ничего не имеете против?» Профессор Вагнер кивнул, и они углубились в лес. Прошел час. Мотор был исправен, а Вагнера и Тауба все еще не было. Их окликали, искали в лесу, но они исчезли бесследно. Истекло еще сорок минут. Француз стал настаивать на отлете. «Я везу срочную дипломатическую почту в министерство, и если мы не прилетим в Кёнигсберг к отлету аэроплана на Париж, я опоздаю на много часов, это недопустимо!» Служащий торг предства возражал. Решили отложить отлет еще на полчаса, продолжая поиски, но без успеха. «Не можем же мы заночевать здесь», — говорил француз. «Они не дети, доберутся и по железной дороге. Я оплачу за срочность, вы должны доставить меня в срок». Пилот пожал плечами и уселся на свое место. За ним последовали остальные, мотор загудел, аэроплан взвился в воздух. Часть 7. В плену. Профессор Вагнер пропал бесследно. Когда об этом узнали в Москве, нарком Индел запросил германское правительство по поводу этого странного исчезновения. От германского министерства по иностранным делам была получена ответная нота, в которой высказывалось сожаление по поводу этого прискорбного случая. Нами принимаются все меры к розыску, но, к сожалению, до настоящего времени они не дали результатов. Считаем не лишним обратить ваше внимание на то, что вместе с профессором Вагнером исчез и германский подданный Герман Таубе. Полагаем, что этот факт снимает с германского правительства всякие подозрения в том, что в данном случае мог иметь место враждебный акт по отношению к профессору Вагнеру как гражданину Союза Советских Социалистических Республик. Примите уверение в нашем искреннем уважении. Ответ этот, конечно, не мог удовлетворить Нарком Индел, но так как невозможно было установить факты, сопровождавшие исчезновение профессора Вагнера, то оставалось выжидать, когда эта тайна будет так или иначе раскрыта. С профессором же Вагнером случилось вот что. Когда он углубился в лес, Тауба предложил ему осмотреть развалины замка, стоявшего у лесного озера. Ничего не подозревая, профессор последовал за Тауба, там их уже ждала засада. Трое замаскированных набросились на профессора и завязали ему рот и глаза. Тауба вырвал из рук профессора портфель с бумагами, который Вагнер идя на прогулку захватил с собой. Сильные руки усадили Вагнера в поджидавший автомобиль, и они тронулись в путь. Проехав не больше часа, автомобиль остановился. Вагнера ввели в дом. Профессор был взбешен. Что все это значит? спросил он еще глазами Тауба, когда повязку сняли с его глаз. Но Тауба не было. Не было и трех похитивших его людей. Перед ним стоял изящный молодой человек в штатском платье с военной выправкой. Он улыбался самым любезным образом. «Дорогой профессор, если вы не устали, то, наверное, проголодались. Поговорить мы еще успеем. Прошу, чувствуйте себя как дома. Не откажите разделить со мной ужин. Кровать вам не поставили, вы ведь не спите?» И он показал рукой на хорошо сервированный стол с бутылками дорогого вина. «Благодарю вас, я не голоден», — отвечал Вагнер, хотя ему очень хотелось есть. «Я бы попросил вас объясниться со мной». «Как жаль», — отвечал с той же любезной улыбкой молодой человек. «А мы приготовили для вас ваши любимые блюда. Не буду мешать. К сожалению, не могу вам пожелать спокойной ночи, вы ведь не нуждаетесь в этом». И он вышел со своей неизменной улыбкой. Профессор Вагнер рассмотрелся вокруг, Комната эта, во всяком случае, не напоминала притон бандитов. Все вокруг было изящно, удобно и уютно. Скользнув глазом по столу, он увидел дымящуюся спаржу, зеленый горошек, салат. Вагнер, глотая слюну, отвернулся от стола и угрюмо уселся в кресло. В довершении всего он лишился портфеля и не мог заниматься. От времени до времени Вагнер вставал, подходил к двери, она была закрыта. Поднял штору окна и увидал густую железную решетку. Побег был невозможен. «Какая нелепость!» — проворчал он, и мрачный опять опустился в кресло. Так он просидел до утра. Рано утром явились трое в масках и молча завязали ему рот, глаза, вывели и усадили в мягкое кресло. Заработал мотор аэроплана. Профессор почувствовал, как аппарат отделился от земли, полет продолжался не менее трех часов. Когда ему вновь развязали глаза, он увидел перед собой того же молодого человека. «Добро пожаловать, дорогой профессор. Поздравляю вас с новосельем. Так как нам придется проводить время вместе, то позвольте представиться. Генрих Брауде». «Профессор?» «Не совсем», — улыбнулся Брауде. «Но ваши опыт над усталостью, мне говорил Тауба. Ах, вот оно что, но это, вероятно, другой брауды. Разрешите вас ввести, так сказать, во владение. Это ваш кабинет. Он сделал рукой круговое движение, показывая вместительную комнату с большим письменным столом, дубовой мебелью и книжным шкафом. Окна с матовыми стеклами были за решетками. Здесь вы найдете все, что писалось учеными по исследованию сна и усталости. Несмотря на всю необычность положения, Вагнер не мог удержаться и подошел к книжным шкафам. Прейер, эрр Буржар, Клопорет, читал он на корешках книг. Все это старо. Лежандер, Пьерон, им я кое-чем обязан. Разумеется, вы пошли дальше их. А вот, дорогой профессор, не угодно ли пройти в лабораторию? И они прошли в другую комнату. Часть восьмая. Судьба профессора Вагнера решается. В то время как Брауде с изысканной любезностью вводил профессора Вагнера во владение, комитет-диктатор решал судьбу пленника. Большинство членов комитета склонялись к тому, что Вагнера необходимо убрать. В портфеле доктора Вагнера мы, безусловно, найдем секрет его изобретения. Нам блестяще удалось его похищение, но остается опасность, что рано или поздно тайна похищения будет раскрыта, если не уничтожить главные улики против нас. Этой уликой был сам профессор. Убить Вагнера об этом, конечно, никто не говорил в собрании, считавшем себя цветом культуры. Но все понимали друг друга. Против уничтожения улик возражал лишь барон Гольцак. «Полнейшая тайна исключает возможность обнаружения Вагнера. Замки и надежная охрана гарантируют от побега, так к чему же прибегать к крайним мерам? Такой ум ум исключительной даровитости может оказать нам большую пользу. Нужно только суметь так или иначе заставить его работать на нас». не досказал своей мысли. Он рассчитывал воспользоваться еще не одним изобретением Вагнера для коммерческой эксплуатации. Но большинство голосов было против него». Однако выступление секретаря изменило дело. «Я вношу предложение», — сказал он. «Оставить на некоторое время вопрос открытым. Дело в том, что Вагнер все свои записки вел по совершенно неизвестному методу стенографии, вероятно, изобретенному им самим. Я уже привлек к расшифровке лучших специалистов из Министерства иностранных дел и других учреждений». Пока им удалось установить, что, по-видимому, эта система сокращения до одного знака целых слов, но расшифровать им еще не удалось. Подождем результатов, иначе мы рискуем остаться перед нераскрытой тайной его изобретения. Решение было отложено на несколько дней. Специалисты по расшифровке оказались на высоте положения. Им удалось найти ключ к стенографии Вагнера, и когда они нашли, они были изумлены гениальной простотой этой системы но членов комитета ожидало и огорчение. Когда удалось прочитать и перевести записки Вагнера, оказалось, что они содержали целый ряд ценных научных материалов по самым различным областям знания. В сжатых фразах, почти намеках на мысль, в кратких формулах было такое богатство содержания, что его хватило бы на многие печатные тома. Некоторые места даже для специалистов оказались непонятными. Все это оправдывало предположение Гольдзака, что работа Вагнера представляет громадную ценность. Но в записках не было ни строчки о том, что больше всего интересовало комитет, а средстве борьбы со сном и усталостью. Так или иначе, нужно было вырвать секрет у профессора Вагнера. Это было поручено сделать Брауде. В целях сохранения полной тайны он был единственным лицом, которое виделось с Вагнером. «Дорогой профессор», — обратился Брауда к Вагнеру, — «вы хотели знать, какие причины привели вас сюда. В настоящее время я могу удовлетворить ваше понятное желание. Только крайняя необходимость заставила нас прибегнуть к способу бандитов», — не удержался Вагнер. Брауда улыбнулся, как будто он услышал милую шутку и, нисколько не смутившись, продолжал. Мои друзья представляют собой мощную организацию, которая стоит на страже европейской культуры. Увы, над этой культурой нависла громадная опасность, имя которой – большевизм. Вы, человек, далекий от политики, и, может быть, вы сами не учитываете того, какое могучее орудие дало бы ваше изобретение этим врагам культуры. Вот что побудило нас во имя цивилизации для блага всего человечества посягнуть на вашу личную свободу. «Вам, как человеку науки, также должна быть дорога наша старая европейская культура. Подарите же ей ваш ценный дар, поверьте, он будет использован наилучшим образом». Профессор откинулся на спинку кресла и слушал, устремив оба глаза на своего собеседника, что с ним случалось редко. «Да, я человек науки далекий от политики», — ответил Вагнер. «Но вы глубоко ошибаетесь, если думаете, что я противник советской власти». «Впрочем, ваша ошибка понятна. К вам большевизм обращается только своей разрушительной стороной. Я же пережил уже эту полосу и не скрою полосу сопутствовавших ей настроений. Последние годы я мог наблюдать и другую сторону этого самого страшного большевизма. Созидательно. Вы ее не видите или не хотите видеть. Меня же поражает и невольно захватывает этот грандиозный размах творческой энергии, широта планов, кипучая работа, Никогда еще столько научных экспедиций не бороздило вдоль и поперек великую страну в поисках естественных богатств, где бы они ни находились, глубоко прикрытые полярными льдами, жгучими ли песками пустыни или молчаливыми недрами земли. Никогда еще не было у нас такой тяги к технике, механизации труда. Никогда самая смелая творческая мысль не встречала такого внимания и поддержки. «И потом, что нужно ученым? Прежде всего, условия для спокойной работы. Моя страна уже перенесла бурю революции и судороги контрреволюции. Впереди только мирное строительство. А вы? Разве не ваш страх перед грядущими потрясениями заставил вас привести меня сюда столь неделикатным манером? Нет, господин Брауда, я желаю жить и работать в России. Ей же принадлежат и мои труды. Я не открою вам секрета». Ответ Вагнера был доложен комитету. «Да он сам большевик!» — воскликнул усколобый генерал. «С ним нечего стесняться», — слышались голоса. На этот раз и Гольдзек нашел невыгодным выступать против общего настроения. Не было принято никакой резолюции, но все было ясно без слов. Профессору Вагнеру был вынесен смертный приговор, и Брауде должен был привести его в исполнение. Не без волнения вошел он в кабинет профессора, чувствуя тяжесть Браунинга в своем правом кармане. Но, хорошо владея собой, он с обычной любезной улыбкой поздоровался с профессором и уселся в кресло напротив него, заложив руки в карманы. «Ну-с, как, дорогой профессор, вы еще не изменили вашего решения?» — спросил он Вагнера, нащупывая в кармане рукоятку револьвера. «Предупреждаю вас, что ваш отказ приведет к самым тяжелым для вас последствиям». Нет, господин Брауда, не изменил и не изменю. Брауда ощупью наложил палец на курок, все еще не вынимая револьвера из кармана. Но у меня есть одна просьба, господин Брауда. Время терпит, подумал Брауда, узнаем, что это за просьба. И задержал в кармане руку с револьвером. К вашим услугам, дорогой профессор. Профессор имел смущенный вид. Брауда поразила, что Вагнер выглядел очень усталым, и всегда румяные щеки его побледнели. «Дело в том, — начал профессор, запинаясь, — что ваши друзья в масках при обыске не заметили в моем жилетном кармане небольшой коробочки с пилюлями. То есть они, может быть, и заметили, но, вероятно, не обратили внимания на нее, так как на коробочке была безобидная этикетка «Пурген» — обычное лекарство для людей, ведущих сидячий образ жизни. В этой коробочке у меня был запас пилюль против сна и усталости. вы коробочка пуста. Вчера я принял последнюю пилюлю — Если сегодня я не возобновлю прием, я должен буду уснуть. Для меня это было бы ужасно, и усталость. Я был бы вам очень благодарен. Профессор говорил все медленнее. Если бы вы достали мне некоторые химические продукты, по моему указанию, если можно поскорее. Голова профессора откинулась назад, веки закрылись, и он заснул глубоким сном. «Это облегчает задачу», — сказал вслух Брауде, спокойно вынул револьвер и направил его в грудь профессора. Но он не выстрелил. Какая-то мысль остановила его. И быстро сунув револьвер в карман, он выбежал из комнаты. Часть 9 Акционерное общество «Энергия». «Профессор Вагнер спит, он в наших руках», — быстро проговорил Брауде, вбегая к секретарю комитета. «Говорите яснее, Брауда, в чем дело? Дело в том, что у Вагнера истощился запас противосонных пилюль, и он нуждается в химических материалах, иначе говоря, он нуждается в нас. Мы можем дать ему все необходимое, но под условием выдачи секрета. Я уверен, теперь он пойдет на все. Я взял на себя смелость отложить исполнение приговора». «Вы правы. Несколько дней не составляют расчета. Попытайтесь сговориться с ним, когда он проснется». Но сговориться с Вагнером оказалось не так-то просто. Однако Брауда не терял надежды. Он играл на психологии Вагнера и поднимал с ним торг в тяжелые для Вагнера минуты, когда его начинали одолевать сон и усталость. Профессор страдал. «Сколько непроизводительно потерянного времени! Сон для меня равносилен смерти, а смерть страшна только тем, что это вечный сон, который оборвет мои работы. Сколько неоконченного, сколько погибнет замыслов!» На третьи сутки было достигнуто соглашение. Друзья Брауда доставляют профессору Вагнеру все необходимые продукты, а профессор Вагнер будет вырабатывать в лаборатории свой чудесный препарат. «Никто не может присутствовать при производстве работ». Из осторожности Брауде поставил условием, чтобы одно из приготовленных пилюль Вагнер проглатывал первым. Комитет-диктатор полагал, что если ему станут известны составные элементы препарата и самый препарат в готовом виде, то немецким химикам не представит особого труда угадать остальное. Однако профессор Вагнер явно осложнял их работу. Он составил длиннейший список различных химических веществ – Было очевидно, что многие из этих веществ не входили в состав его антитоксина. Когда получился готовый препарат, химики обнаружили полипептиды и аминокислоты. Найдены были вещества, содержащие группу СН, но в препарате оказывался, очевидно, еще какой-то неразложимый остаток. По крайней мере, все опыты ученых не приводили к цели. Практических неудобств от этого пока не проистекало. Пилюли Вагнера, принимаемые один раз в день вместе с пищей, заключали в себе помимо обычных пилюльных связывавших веществ не более 0,5 грамма чистого препарата. Несколькими килограммами можно было обеспечить потребность всего населения. Лаборатория Вагнера вполне успешно справлялась с этим производством. Профессор Вагнер на время примирился со своей участью, когда производство наладилось, для него потекли дни и ночи обычного труда. Изготовление пилюль отнимало у него не более четырех часов в сутки. Отработав этот урок, он погружался в свои научные изыскания, не думая больше о судьбе продукции. А между тем эксплуатация его препарата имела громадное влияние на всю жизнь Германии. Как только производство пилюль было поставлено, на сцену выступил барон Гольцак. Им было создано акционерное общество «Энергия», которое выпускало в продажу чудесный препарат, уничтожавший сон и усталость. Акции, выпущенные в огромном количестве, находились в руках членов комитета. Широкая рекламная кампания оповестила весь мир о новом препарате. «Нет больше сна, нет больше усталости, удлините вашу жизнь!» Крупными буквами кричали плакаты и объявления газет. В ответ на эти рекламы в советских газетах появился ряд статей о профессоре Вагнере, уже открывшем секрет борьбы со сном и так странно исчезнувшем на немецкой территории. Но немецкие газеты, находящиеся на содержании «Энергии», возмущались этими инсинуациями и доказывали, что «Энергия» купила свой препарат у немецкого профессора Фишера, ранее Вагнера, разрешившего эту задачу. Такой профессор действительно был, но коллеги, знавшие его бездарность, только руками разводили. Неожиданно открытая гениальность Фишера и привалившая к нему вслед за этим богатство заставляли многих немецких ученых усомниться в истине. Но они молчали. Акционерное общество «Энергия» преследовало коммерческие и политические цели. Препарат Вагнера был настоящим золотым дном, деньги лились рекой, и эти деньги в значительной доле расходовались комитетом диктатор на подкупы своих политических противников, прессы, избирателей, социал-демократических вождей пролетариата, министров. Колоссальные средства шли и на пропаганду. Благодаря всему этому диктатор скоро оказался фактически правителем страны. Первым покупателем препарата была денежная аристократия. Капиталисты, рантье, лица свободных профессий, из всех них только лица свободных профессий использовали препарат с наибольшей выгодой для себя и общества. Купленное прибавочное время приносило хороший доход. Профессора выпускали утроенное количество печатных трудов, юристы утраивали свою практику, хирурги успевали производить громадное количество операций. Что же касается рантье и в особенности золотой молодежи, то для них прибавочное время ценилось как прибавочная сумма наслаждений. Ночные развлечения распустились пышным цветом, кабаре, рестораны, театры вырастали как грибы. Все ночи напролет эти места удовольствий довольно грубого свойства горели огнями, привлекая посетителей, не знавших больше сна и отдыха. Однако такая жизнь, разумеется, не обходилась без вреда для здоровья. Вино лилось рекой. Все виды азарта и разврата расшатывали нервную систему капиталической смены. Скоро пилюли вошли во всеобщее употребление. Все городское население забыло о сне, за исключением бедняков и безработных, не имевших средств на покупку чудодейственных пилюль. Репарат «Энергия» оказал крупнейшее влияние и на финансы страны. Торговые заведения и банки работали 24 часа в сутки, денежное обращение быстро увеличивалось. Но особенно сильное влияние оказало изобретение профессора Вагнера на промышленную жизнь страны. Фабриканты и заводчики очень быстро поняли все выгоды препарата. Прежде всего, они смогли сразу на две трети сократить управленческие аппараты своих учреждений. Затем они принялись за рабочих. Все крупные денежные тузы были членами организации «Диктатор», отпускавший им препарат по себестоимости. Среди рабочих был произведен отбор, неблагонадежные увольнялись, благонадежные получали двойные оклады, работая беспрерывно две смены. Пилюли они получали бесплатно. Восемь часов оставляли свободными от работ. Пусть рабочие войдут во вкус траты денег. Если они станут работать 24 часа, у них могут скопиться сбережения, а это нежелательно. Лучше будет, если их лишние деньги вернутся к нам через наши кабачки. Безработица росла, Безработные начали борьбу, но она подавлялась беспощадно. Все это делалось за спиной профессора Вагнера, поглощенного своими научными работами и занятиями. Время от времени он спрашивал Брауда. «Ну, какие результаты дает мой препарат? Прекрасный, дорогой профессор. Восемь часов для работы, восемь для наук и искусств и восемь часов для движений на свежем воздухе. Промышленность растет, науки процветают, молодежь пышет здоровьем». Доверчивый профессор был в восторге. Но в глубине его сознания звучала какая-то тоскливая нотка неоформившейся еще мысли. Она все чаще посещала его и мучила своей неопределенностью. Но он подавил ее. «И это достигнуто лишь при работе одного мозгового полушария. Надо научить молодежь работать обоими полушариями. Это еще удвоит их силы!» Брауда замялся. «Ваш метод требует большой тренировки. Вам пришлось бы потратить слишком много времени на личное инструктирование. Но если бы вы могли написать об этом книгу...» За окном вдали послышался шум, крики толпы, несколько выстрелов и стоны. Вагнер подошел к окну, но матовые стекла не позволяли видеть, что делается снаружи. «Что это?» — спросил он. «Вероятно, праздничный карнавал». «Эти крики не напоминают шума праздничной толпы», сказал задумчиво Вагнер и почувствовал, как тоскливая нотка опять запела где-то внутри. Несмотря на все увлечение работой, он чувствовал себя пленником. Он не знал, что творится вон там, за окном. Он не знал, что творится на родине. Россия. Не о ней ли он тосковал все время? Так дальше продолжаться не может. Он должен вырваться на волю. А прежде всего он должен узнать, что делается там, за окном. Часть десятая. Что делается за окном? Господин Брауда, мне нужен для новых опытов ряд приборов и частей. Вот чертежи. Будьте добры срочно заказать по ним приборы и доставить материалы. Можно узнать, что за опыты, дорогой профессор? Превращение световой волны в звуковую. Вы знаете, что многим музыкантам каждая гамма или тон кажутся окрашенными в определенный цвет. Например, до-мажор белый цвет, ля-минор синий, ре-мажор розовый. «Я хочу установить соотношение звуковых и световых волн». Вагнер дал большой заказ. Среди разнообразных и часто не имеющих ничего общего частей и материалов было все необходимое для конструирования радиоприемника. Когда заказ был получен, Вагнер принялся за работу. Задача его облегчалась тем, что Брауда оказался ничего не понимающим в радиотехнике. Однако, опасаясь, что Брауда мог скрывать свои знания, Вагнер очень хитро маскировал свою работу и опыты. Ему помогало в этом умение производить одновременно две работы сразу. Довольно громоздкий аппарат был готов. Это было соединение радиоприемника, хорошо скрытого внутри, и светозвукового трансформатора. От аппарата шли две слуховые телефонные трубки, одна от скрытого радиоприемника с рамочной антенной, другая от светозвукового отделения аппарата. Телефонную трубку от радиоприемника взял Вагнер. К другой трубке с любезной улыбкой, но решительно протянул руку Брауде. «Разрешите поинтересоваться. Пожалуйста». Правый глаз и правая рука профессора были к услугам Брауде, левыми он работал над радиоприемником. Правая рука повернула рычажок, и на экране появилось розовое пятно. В то же время Вагнер регулировал герметически закрытую индукционную катушку, и она гудела в слуховую трубку Брауде, меняя тон. «Слышите? Ре-мажор». Но тут вышло осложнение. Брауда оказался обладателем абсолютного слуха. «Это не ре-мажор, уверяю вас, это до-мажор», — сказал он. «Я не музыкант, но это доказывает только, что субъективные сближение звука и цвета ошибочны», — нашелся профессор. В то же время левой рукой он настраивал свой радиоприемник. Среди фокстротов, забавлявших Европу и выстукивания радиотелеграфа, он вдруг уловил русскую речь. Уже на этом примере вы можете видеть, товарищи, как самые ценные достижения науки извращаются на капиталистической почве. То, что могло принести громадную пользу трудящимся, поднять их культурно, превращается в орудие эксплуатации пролетариата. Изобретение русского профессора Вагнера, столь странно исчезнувшего на германской, «Это крайне интересно», — громко сказал Брауде. «Поразительно! Я страшно заинтересован! Надо поставить здесь рояль! Представьте картины, превращенные в звуки! Быть может, мы услышим новые симфонии или шумановский световой карнавал?» «Средство от сна вызвало страшную безработицу! Без две рабочих не поддаются описанию. «А меня уверял Брауде», — подумал Вагнер, и, не удержавшись, воскликнул. «Какой обман!» «Обман? В чем обман?» – удивленно спросил Брауде. Ремажор, мажор окрасить в розовый цвет!» – раздраженно ответил Вагнер. «Но ведь это субъективно!» Часть одиннадцатая. Сонное царство. Одна цель была достигнута. Профессор Вагнер знал, что делается за окном, оставалось проникнуть туда, за окно, на свободу самому. План его был готов. Он ухмылялся в свои усы и зорко вглядывался в лицо Брауда. Его тюремный смотритель устало потянулся и зевнул. «Что это значит, профессор? Я чувствую сонливость?» «Представьте себе, я тоже», — сказал Вагнер, искусственно зевая. «Боюсь, что нам вчера прислали не совсем доброкачественные химические продукты». «Странно, я положительно засыпаю. Надо, во всяком случае, предупредить». Он поднялся, но тотчас свалился в кресло и захрапел. «Готово», — произнес профессор Вагнер, широко улыбаясь. «Теперь этот мор пойдет по всей стране. Раньше суток им не проснутся. И как просто, надо было только изменить состав препарата. Вместо антитоксинов они проглотили простой, безвредный порошок магнезии. Действие вчерашнего приема пилюль против сна кончилось, и теперь они спят, как убитые естественным сном. Весь Берлин, вся Германия погрузилась в сонное царство». «Свобода!» – закричал Вагнер, не боясь разбудить спящего Брауда. Но радость Вагнера была преждевременной. Толстая дубовая дверь кабинета запиралась снаружи, надо было ее разбить. Он обошел всю лабораторию, еще подходящего орудия, там были лишь легковесные точные инструменты и стеклянные химические сосуды. Оставалась тяжелая дубовая мебель. Он принялся за нее, работая как тараном. Мебель ломалась, куски превращались в щепы, но дверь не поддавалась. Брауде продолжал спать. Его не разбудили бы теперь и пушечные выстрелы. С таким физическим напряжением Вагнер не работал еще никогда. Ему несколько раз приходилось принимать ритардин, средство уничтожающее усталость, чтобы поднять силы. Но главное, драгоценное время текло. Уже прошло несколько часов этой упорной работы, наконец одна половина дверей поддалась. Профессор вздохнул с облегчением и пролез в образовавшуюся брешь. Здесь он мог убедиться, как хорошо его стерегли. В соседней комнате оказался целый штат сторожей. Все они крепко спали, сидя на креслах или лежа на полу. Их храпение сотрясало воздух. Прямо перед собой профессор увидел гладкую стальную дверь, какие бывают в кладовых банках. Профессор в отчаянии опустил руки. Нечего было и думать разломать такую дверь. Ее можно было разве что только взорвать. А почему бы и не взорвать? Вдруг мелькнула у Вагнера мысль. Он бросился в лабораторию и стал лихорадочно рыться в склянках. Он одновременно развешивал, растирал, смешивал, быстро работая обеими руками. Не прошло и получаса, как профессор держал в руках патрон со взрывчатым веществом большой силы. Сделав небольшое отверстие в стене у двери, он заложил патрон и провел от него фитиль в дальний угол лаборатории. «Или я погибну, или буду свободен». Посмотрев на спящих, он задумался, вынул часы, неодобрительно покачал головой. В конце концов, несколько минут не составляют разницы, не надо напрасных жертв. И он перетащил спящих служителей в лабораторию. Окончив с ними, Вагнер еще раз посмотрел на часы, вздохнул и поднес огонь к фитилю. Шипящая искра побежала к двери, профессор Вагнер невольно прижался к стене. Прошло несколько бесконечно долгих секунд напряженного ожидания. Громовой раскат потряс все здание, волна воздуха ударила Вагнер, он потерял сознание. Придя в себя, Вагнер ощупал свое тело. Кажется, цел, и тот час посмотрел на часы. Однако целых двадцать минут я лежал в обмороке, голова кружится, ничего пройдет. И посмотрел вокруг. Комната была наполнена удушливым дымом. Все окна в лаборатории вырваны с рамами, штукатурка на потолке обвалилась, стеклянная посуда перебита. Один из сторожей был ранен и глухо стонал. Во сне Брауда отбросила к двери лаборатории, но он, по-видимому, счастливо отделался. Он что-то бормотал и, пытаясь проснуться, приподнимал голову, но она тяжело падала вниз. Вагнер перешагнул через его тело и вошел в кабинет. Здесь было полное разрушение. Потолок наполовину обрушился. На выступавших балках висели какие-то лохмотья, по которым прыгали язычки пламени. Вся мебель исковеркана, письменный стол лежал на боку, расщепленный, свалившимися кирпичами. Пол слущило и поломало. Через наваленные обломки Вагнер пробрался к двери и заглянул в следующую комнату. Но на месте стены с остальной дверью он увидел сквозь завесу дыма небольшой сад, огражденный высокой каменной стеной. Дальше за стеной высилась громада серого здания с разбитыми стеклами и виднелся погнувшийся столб уличного фонаря. «Вот не думал, что нахожусь среди города», — сказал Вагнер, подходя к обрыву пола. В висках стучало, голова еще сильно кружилась, едкий дым вызывал боль в глазах, но Вагнер, цепляясь за выступы обвалившейся стены, стал спускаться в сад. «Все деревья были поломаны, листва обожжена». «Стена! Последняя преграда! Как преодолеть ее?» Вагнер осмотрелся кругом. Садовая беседка. У порога лежит спящий старик-садовник. А вот и то, что ему надо. Лестница. Вагнер быстро приставил ее к стене. Посмотрев с высоты каменного забора на развалины своей тюрьмы, он перебросил лестницу, быстро спустился на улицу и сразу вступил в спящий город. Стояла мертвая тишина. Ничто не нарушало сонного покоя. Улица представляла необычный вид. Она вся была завалена грудами тел спящих людей. Ежеминутно приходилось переступать через эти тела, и Вагнер, чтобы быстрее идти, вышел на середину улицы. Здесь стояли автомобили со спящими в них людьми. Вагнер шел к перекрестку. Вот на тротуаре лежит толстая дама, положив голову на ногу почтальона. Шляпа сползла с ее головы, зонтик валяется в стороне. Вот стоит автомобиль для поливки улицы со спящим шофером. Вода еще льется из бака, подмывая лежащих на улице. Некоторые из них ежатся от воды, медленно поворачиваются, но продолжают спать. Валяются цилиндры, шляпы, пакеты, узелки, картонки. На некоторых лицах застыл ужас. Их организм, очевидно, дольше других боролся со сном, на их глазах падали и засыпали люди, Им казалось, что город, и сами они охвачены эпидемией какой-то страшной, неизвестной болезни, и они засыпали с ужасной мыслью, что, быть может, никогда не проснуться. Иных наоборот, сон сваливал почти мгновенно, их лица были спокойны. Чем ближе к перекрестку, тем гуще лежали тела на тротуарах. Вот и перекресток. Вагнер остановился и прочитал на углу дома название улицы – Кёнигштрассе. «Так вот где я, почти в центре Берлина!» На самом перекрестке лежал толстый шуцман, полицейский, раскинув ноги по трамвайным путям. Он даже во сне не выпускал своей палочки. В двух шагах от его ног стоял трамвай, очевидно остановленный вагоновожатым в последние минуты борьбы со сном. А дальше виднелись два столкнувшихся трамвая. Один вагон был наполовину разбит, часть людей выпала на мостовую. Среди них были убиты и раненые, окровавленные трупы перемешивались с телами спящих, оставшихся в живых. Возле девочки с раздробленной рукой лежала спокойно спящая женщина, очевидно, ее мать. Каково будет их пробуждение? Несколько автомобилей было также повреждено, один лежал на боку, ударившись о столб фонаря, другой въехал в тротуар и придавил ноги спящего молодого человека в белом костюме. Молодой человек глухо стонал и гримасничал от боли, но продолжал спать. «Однако погружение города в неожиданный сон не обошлось без жертв», — подумал профессор Вагнер, — «очень печально, но этого я не мог избежать». Из открытого окна и дверей многоэтажного дома валил черный дым. Там, очевидно, возник пожар. Вагнер вздохнул и невольно поморщился. Спасать? Но что может сделать он один, и он не имеет времени. Отвернувшись от дома, он быстро зашагал вдоль Королевской улицы к мосту, мимо знакомых зданий Гигиенического музея и Музея национальных костюмов. Вот и ратуша, городская дума из темно-красного песчаника на цоколе или серого гранита с высокой башней и статуями в нишах у входа Кюрфорста Фридриха I и императора Вильгельма. Профессор Вагнер вспомнил, что в подвальном этаже здания находится один из величайших ресторанов Берлина. Вагнер с утра ничего не ел. Он спустился в ресторан. Здесь, несмотря на ранний час, уже были посетители. Они спали за столом и на полу, вперемешку с кельнерами, в лужах пива, вытекавшего из открытого крана пивного бочонка. Вагнер наскоро закусил бутербродами, лежавшими на буфете, и вышел на улицу. У Курфердского моста Вагнер был удивлен появлением нескольких неспящих людей. Они были плохо одеты и своими криками резко нарушали тишину спящего города. Это были бедняки из предместья Берлина, безработные или бродяги. Они не получали казенного противосонного пайка, не имели средств и купить чудесные пилюли. А если бы и имели, то вряд ли купили бы. Сон друг обездоленных. И поэтому они, выспавшись прошлой ночью, теперь явились сюда, привлеченные вестью о сонном городе. Через огромные витрины кафе и магазинов было видно, как эти выходцы подвалов и окраинды и дали объедки, откидывая спящих у столиков, как отбивали головки бутылок и пили вина. В магазинах готового платья они сбрасывали свои лохмотья, и одевались в модные костюмы, так нишедшие к их обрюзглым, небритым или истощенным нуждой лицам. Нагружали на спину узлы и, наспех застегивая пуговицы, бросались к другим магазинам, прыгая со своими узлами через спящие тела. Там их привлекали иные соблазны. Бросая узлы с платьем, они хватали конфеты, пирожные, консервы, чтобы бросить и это все ради золота и драгоценных камней ювелирных магазинов. Они блаженствовали, они царили, никто не останавливал их. Встречая распростертые тела спящих шуцманов, их извечных врагов, они не могли отказать себе в удовольствии позабавиться. Надевали спящим шуцманом на голову дамские капоры, привязывали к их ногам бродячих собак, всовывали в руки пустые бутылки. Вот и курфертский мост с двумя спящими девочками у бронзовой статуи Курфюрста. Весь мост завален телами спящих – Вагнер с трудом добрался до Дворцовой площади. Здесь не спящие оборванные люди встречались толпами. У Дворцового фонтана Вагнер увидел нечто вроде митинга-голодьбы. Вагнер заинтересовался и стал пробираться среди спящих на земле тел к фонтану Нептуна, стоящего на скале среди четырех аллегорических фигур Рейна, Эльбы, Одера и Вислы. Фонтан – подарок города Берлина императору Вильгельму II. И бог морей, конечно, он, кайзер, будущее Германии на воде. «Увы, превратно, судьба человека», – думал Вагнер, переступая через чье-то тело. «Что осталось от могущества бога морей? Революция отняла у бога корону, и памятник Вильгельму II уже не будет стоять. Тридцать третьем по счету волей побед Тиргартена». Какой-то рабочий, взобравшись на возвышение, обращался к толпе. «Товарищи, остановитесь! Что вы делаете? Проснутся наши враги, банкиры, фабриканты и заводчики! Проснется полиция, и у вас отберут все и бросят вас в тюрьму! Обезоруженный враг лежит перед нами! Он в наших руках! Нужно идти в арсенал, захватить оружие! Нужно захватить членов правительства, генералов, полицию! Надо действовать немедленно, и власть окажется в наших руках!» Послышались отдельные возгласы одобрения. Но когда начали обсуждать план действий, оказалось, что захватить власть не так-то легко. Прежде всего, никто не знал, долго ли продлится этот странный сон. Большинство неспящих состояло из люмпин пролетариата из голодавшейся голодьбы, которая увидела вдруг в своих руках несметные богатства города. Трудно было оторвать эту толпу от соблазнов грабежа и в несколько часов организовать, заставить их действовать по определенному плану. «Позвольте мне вмешаться в ваш разговор», — сказал профессор Вагнер. «Вы интересуетесь тем, когда проснется город? Могу вам дать довольно точные сведения. Все уснувшие должны проспать не менее восьми-десяти часов. Уснули они около 9 часов утра. Сейчас 40 минут второго. Надо ожидать, что где-то между пятью-семью часами вечера начнется пробуждение. В вашем распоряжении около четырех часов. Четыре часа!» За это время надо найти грузовики, освободить тюрьмы, перевести туда спящих врагов, вместить ли мы обитых всех. Положим, место для арестованных в Берлине найдется, но шоферы, вероятно, все так же спят. Где найти других? Много ли их найдется? Послушай, Карл, не обратится ли нам за помощью к нашим московским товарищам? Кто знает, может быть, город проспит и несколько суток? Город скоро проснется, вмешался опять в разговор профессор Вагнер. Откуда вы это знаете? «Из первого источника я сам причина этого сна. Они, и Вагнер показал рукой на тела спящих, не отравлены, они лишь не получили обычного состава противосонных пилюль, которые я изготовлял, и теперь спят естественным сном, насколько вообще сон естественен. А нормальный сон продолжается около восьми часов, расчет простой, о помощи из Москвы нечего и думать в такой короткий срок». «Я уж не говорю о некоторых дипломатических препятствиях, которые могут встретиться или, по крайней мере, потребуют своего обсуждения в Москве. Но меня интересует самый полет в Москву. Я не могу остаться здесь. Я усыпил город только для того, чтобы бежать из плена одной из ваших боевых реакционных организаций. И я был бы вам очень благодарен, если бы вы помогли мне в этом». Рабочий Карл задумался. Потом хлопнул по плечу товарища и, указав глазами на Вагнера, воскликнул. «Летим с ним, Адольф. Если помощь из Москвы и опоздает, мы, по крайней мере, выберемся отсюда. Другого такого случая не дождешься. Остаться здесь и ожидать их пробуждения у меня совсем нет охоты. Ты умеешь управлять автомобилем, вези нас на аэродром». И они быстро подошли к новенькому автомобилю. «А ну-ка, товарищ, уступи нам место», — сказал Карл, вытаскивая спящего шофера из-за рулевого колеса. «Этого поросенка тоже долой», — принялся он за пассажира, — «Ему еще никогда не приходилось спать на земле. Пусть попробует наших пуховиков!» «Позвольте!» — вскричал Вагнер. «Да это таубы? «Какой Таубе?» «А, сейчас не время рассказывать. Знаете что, возьмем-ка его с собой, прошу вас». «Это еще для какой надобности?» «Я расскажу вам дорогой!» И автомобиль двинулся на аэродром, Вагнер, поддерживая мотающуюся голову спящего Тауба, смеялся в душе, представляя, какие глаза сделает Тауба, когда профессор поблагодарит его в своем московском кабинете за приятную прогулку в Германию. В ангаре стояло несколько пассажирских самолетов. Один из них был выведен и готов к отлету. Пилот, механик и пассажиры спали на своих местах, пассажиров вынули из кабины, пилоту и механику Вагнер влил в рот разведенный в воде препарат против сна. Они быстро проснулись и с недоумением смотрели вокруг себя. «Сейчас же заводите мотор и отправляйтесь в путь», — сказал повелительно Карл. «Куда?» — спросил пилот. «На Москву». Пилот отрицательно покачал головой. «Это линия на Кёнигсберг, и у меня были другие пассажиры. Вы имеете билеты?» «Вот наши билеты», — сказал Карл, вытягивая из кармана старенький револьвер. «Это насилие? Я буду звать на помощь! Зови! Вот этих позови!» И Карл указал на спящих рядышком на земле пассажиров. «Или вон тех!» Пилот и механик удивленно оглядывали спящих людей. «Летим!» — сказал механик, пожимая плечами. Быстро уселись, аппарат зажужжал, и опять перед Вагнером раскинулся внизу широкий пестрый ковер с ровными нитями железнодорожных путей, голубым узором извивающихся рек и пестрыми пятнами городов. Полчаса прошло в молчании. Вдруг Карл, поглядев в окно, вскочил и начал кричать. Шум мотора заглушал его голос, но когда Карл показал на часы и на солнце, Вагнер понял — косой луч солнца освещал кабину слева. В этот час, если бы они летели прямо на восток, солнце должно быть справа. Карл пробрался к пилоту и начал трясти его за плечо, показывая на солнце. Пилот со своей стороны показывал на карту и пытался оправдаться. Он летит по знакомому пути на Кёнигсберг, а оттуда по маршруту Ковна-Смоленск-Москва. Лететь прямо на восток он не может, путь не изучен, места посадок неизвестны. Карл не принимал никаких объяснений. Он вынул свой старенький револьвер, потряс ему, угрожающий перед носом пилота, и провел дулом по карте прямую линию на восток. Пилот пожал презрительно плечами и жестами предложил Карлу занять его место. Здесь, на высоте 500 метров, держа в своих руках управление аппаратом, пилот не очень опасался угроз Карла. Но Карл крикнул ему на ухо. «Я убью вас не сейчас, а в тот момент, когда аппарат коснется земли!» Пилот поежился, сжал губы и повернул руль. Аппарат, накренившись бок, сделал крутой поворот и пошел на северо-восток. Пролетая над Бромбергом, пассажиры заметили на его улицах движение. Карл посмотрел на Вагнера и многозначительно качнул головой. «Пробуждаются!» Профессор хотел объяснить, что если Бромберг уже пробуждается от сна, то, очевидно, там раньше принимали пилюли. «Берлин, наверное, еще спит, хотя скоро проснется и он». Но шум мотора мешал говорить, и Вагнер только молча показал рукой на спящего Таубе. И опять молчание. Минутами кажется, что аппарат стоит на земле, а земля медленно ползет. Карл задремал, но Вагнер зорко смотрел вперед. Вдруг Карл просыпается от толчка в бок. Адольф, возбужденный, показывает ему что-то в окне. Карл глядит вдаль, но не понимает, в чем дело. Вагнер дает ему бинокль, оказавшийся в кабине, и показывает на беленький домик у опушки леса. Карл наводит бинокль, и вдруг грудь его широко поднимается у пограничного столба Развивается красный флаг. «Спасены!» — кричит он и машет биноклем в окно.